Глава 2. Мэтр Захри, магистр ордена Огненной Чаши, он же архимаг комплексной магии, а также исполнительный секретарь Верховного Совета Дарклана, главный хранитель Огненной Чаши и прочее, прочее, прочее, как обычно, допоздна засиделся над бумагами в своем рабочем кабинете, некогда бывшем кабинете покойного императора Дарклана. Отчеты, сметы, проекты, доносы, и это лишь малая часть от того, что отфильтровывает служба канцелярии и все равно отнимает уйму драгоценного времени. Наконец, последняя закорючка была поставлена, и мэтр Захри позволил себе посмотреть на циферблат массивных напольных часов, стоящих в дальнем углу у стенки. По его приказу часовщик демонтировал механизм боя, и вот уже на протяжении 22 лет Они не беспокоят нового хозяина ежечасными напоминаниями о фатальной скоротечности всего сущего. Половина второго ночи Архимак удовлетворенно улыбнулся. Сегодня он управился с бумажной рутиной куда раньше обычного. Сплетя пальцы рук, магистр привстал и сладко потянулся до легкого хруста в суставах. Затем несколько раз прошелся зад-вперед по полутемному, осиянному лишь светом настольной лампы кабинету, Несмотря на свой высокий пост и приличный возраст, язык вряд ли бы повернулся назвать его стариком. Впрочем, что такое для чередея 120? Пора духовного становления и возмужания, ведь впереди еще очень и очень долгая жизнь без телесных недугов, духовной деградации личности и прочих неприятных симптомов, присущих большинству пожилых людей. Одно огорчало чародея, что для духовного становления практически не остается времени, все отбирает возня с бумагами. Прекратив расхаживать по кабинету, мэтр Захри подошел к широко распахнутому окну и с высоты пятого этажа посмотрел на спящий Баальдар. Спящий, конечно же, сказано с преогромной натяжкой, ибо активная жизнь города не прерывается ни на мгновение, ни днем, ни ночью. Круглосуточно работают практически все публичные заведения, принося в государственную казну немалые средства. К причалам порта постоянно подходят под разгрузку и погрузку суда со всех концов света. В Дарклан везут знаменитые ведийские ткани, хаяцкие благовония и вина, хетские лекарственные травы и готовые эликсиры тамошних целителей. Фрукты из ферузы, свежие и в сушеном виде, а также многое-многое другое всего и не перечислишь. Уходят корабли из Бальдара также не с пустыми трюмами. Черная, как ночь, и густая, как оливковое масло нефть, или прозрачный, как слеза младенца, горючий керосин, лучшая на всем хатане пшеница твердых сортов из восточного заполья, сыры отменного качества, грубые и тонкие шерстяные ткани, холодное и огнестрельное оружие гномий работы, а также изготовленные ими же доспехи на любой вкус и карман, драгоценные металлы и камни, добываемые гномами в драконьих горах и искусные поделки из них. Вот лишь небольшой перечень того, чем славятся здешние места. Стоит также отметить, что развитию торговли в немалой степени способствовало строительство подгорным кланом Рунгвальд, железнодорожной магистрали от Южных Драконьих гор до самой столицы Дарклана. Ушлые карлики исправно вносят в государственную казну плату за аренду земли, по которой проходит данная дорога, однако ж и дерут за транспортные услуги три шкуры. Мэтр Захрик криво усмехнулся, вспомнив неудачную попытку национализации железнодороги. Гномы не стали обращаться в судебные инстанции для защиты попранных прав Они подогнали к Декае, небольшому приграничному городку, расположенному неподалеку от Драконьих гор, бронепоезд и в ультимативной форме попросили жителей покинуть его пределы. После того, как данное требование было выполнено, подгорные карлики с помощью своих орудий и пулеметательных машин сравняли город с землей. Пострадавшим жителям хитроумные гномы выплатили денежной компенсации. Однако предупредили, что в случае дальнейших попыток незаконного покусительства на собственность клана подгонят бронепоезд к стенам Бальдара, и в этом случае пострадавший не получит от них бронзовой шулейки. Конечно же, маги попытались оказать давление на супорылых карликов, однако крупные калибры пушек и скорострельные пулеметатели – оказались намного эффективнее огненных шаров, молний и прочей боевой магистики. А вооруженное аркебузами и картечницами республиканское воинство трусливо бежало с поля боя при первых разрывах артиллерийских фугасов, оставив врагу в качестве трофеев все свое примитивное вооружение. Неожиданно мысли архимага потекли в совершенно ином направлении. Перед глазами встала картина более чем 20-летней давности. Горящий город, мечущийся среди языков пламени фигуры людей и домашних животных, идущие на штурм дворца вооруженные дворяне, уничтожение города тогда не входило в планы мятежных магов, но восстание высокородных, несмотря на то, что многие представители самых знатных родов являлись адептами огненной чаши, было чревато всеобщей смутой, грозившей поставить тщательно подготовленный план захвата власти под большой знак вопроса. Отчасти... Тут вина самих чародеев, поскольку каждый дворянин в десятилетнем возрасте получает магическую прививку, обеспечивающую правящей династии абсолютную преданность его стороны. Сам Ламбар Мудрый в свое время вел данную процедуру, опасаясь заговоров при дворной знати. Если бы подбиваемая дворянами черень двинула тогда к дворцу, адептов огненной чаши попросту передавили бы как тараканов. Так что вовремя подброшенная кем-то из братьев Идея «поджечь город» сработала на все сто. Жаль, что имя этого гения не сохранилось в орденских анналах. Спустя несколько суток напуганные жители начали возвращаться в основательно разоренный Бальдар, а уже через пару лет, подобно легендарной птице Феникс, город поднялся из пепелища и стал краше прежнего. Если с захватом столицы все прошло более или менее гладко, что в провинции кое-какое время бушевало пламя гражданской войны. Проклятые дворянчики и прочие монархисты попытались реставрировать императорскую власть, но не тут-то было. Зря, что ли, маги в свое время основательно потрудились при дворе Ламбара XII. Благодаря их стараниям были расформированы наиболее дееспособные прошедшие огни и воды легионы. Захре. Иже с ним прочим адептом огненной чаши удалось убедить монарха в нецелесообразности содержания в мирное время огромного числа дармоедов. В результате недальновидный император собственным указом выбил прочнейшую опору из-под своего хилого седалища, распустив лучшую в Рагуне, а вполне возможно на всем Хатане, армию. Оскорбленные до глубины души офицеры и рядовые бойцы целыми десятками и сотнями отправлялись в сопредельные державы, где их охотно принимали на службу более предусмотрительные правители. После двух лет кровопролитной гражданской междоусобицы и многочисленных интервенций со стороны соседей, магам все-таки удалось установить контроль над большей частью бывшей империи Дарклан. Кое-чем пришлось, конечно, пожертвовать. Жадные до да, чужого барона Заполья отхватили приличный кусок территории на северо-западе, а пройдошливые бактрицы аннексировали две не самые бедные провинции на востоке страны. Вот где магам пригодилось бы регулярное войско, Но, как уже упоминалось, отборные легионы переметнулись на службу все тем же независимым баронам и пополнили ряды многочисленных легионов Бактрии. На беду нерадивых революционеров хранилища имперского казначейства были странным образом опустошены во время присно памятного ночного пожара и же с ними и дворцовые сокровищницы. Поэтому нанять профессиональных солдат оказалось не на что, пришлось в срочном порядке сколачивать добровольную народную армию и под бдительным присмотром боевых магов посылать необученных и необстрелянных ребят на верную гибель. Магистра тогда очень огорчало абсолютное непонимание и вопиющее неприятие большинством граждан Дарклана священных идей революции и их упорное нежелание добровольно помогать новой власти. Помогать, разумеется, материально. Крестьяне прятали продукты своего труда, не желая взамен реального товара получать сомнительные расписки. Фабриканты, заводчики и прочие мироеды отказывались отпускать товар на нужды армии и гражданского населения в долг. Пришлось объявить всеобщую национализацию. Сказано, сделано, землю и все, что на ней находится, объявили общенародной собственностью. На промышленные предприятия и вновь организованные сельхозкооперативы были направлены самые проверенные и верные делу революции братья с целью осуществления руководства на местах благодаря предпринятым мерам жизнь даркельня начала постепенно налаживаться бедная полуголодная, но все таки жизнь земля теперь хоть и родила в два а то и в три раза хуже чем в прежние годы поскольку вместо того чтобы выполнять свои прямые обязанности помогать разумеется не бескорыстно людям все поголовно магии ввязались в политическую борьбу то же самое касалось и промышленности она не выдавала и половины того что выдавало при ненавистном самодержавии. Со временем от идеи тотальной национализации пришлось частично отказаться. Предприимчимого люду разрешили обогащаться, разумеется, под строгим и неусыпным контролем магов. И так было достигнуто самое главное. Власть ордена выстояла, окрепла и получила, если не всенародную, во всяком случае, достаточно широкую поддержку населения ибо среди обычных граждан нашлось немало желающих послужить ей верой и правдой. Мэтр Захри был не настолько глуп, чтобы не понимать, что большинство из примкнувших к новой власти – откровенные подлецы, на худой конец слепые идеалисты. Однако со временем он рассчитывал хорошенько проредить их ряды, как пять лет назад он уничтожил все свое ближайшее окружение. Жалко, конечно, соратников, но когда кругом такая арава завистников, считающих себя откровенно обделенными почетом и регалиями, жди беды. А лучше не ждать и все решить одним махом. Именно так он и поступил, пересорил бывших друзей-товарищей и какое-то время наблюдал, как те, словно пауки в банке, едва ли не в прямом смысле, поедает друг друга, а потом отправил на очередной виток перерождений выживших. Красиво получилось. Показательные суды над вредителями, ренегатами и шпионами лишь укрепили доверие народа к новому верховному вождю, вознесли в глазах обывателя до уровня живого бога, оплота, законности и справедливости. Вполне естественно, что и в самом народе наличествовали разброд и всяческие шатания. Для искоренения скверны уже в первый месяцы правления Ордена была организована тайная служба, подчинявшаяся непосредственно магистру Ордена. Десятки тысяч хорошо подготовленных специалистов шныряли по всему Дарклану, и горе тому, кто по злому умыслу или скудоумию ляпнет что-нибудь не так. Многочисленные галеры военного и торгового флотов республики постоянно нуждались в пополнении свежими грибцами взамен заболевших или умерших от непосильного труда, бескормицы и плохого содержания. В каменоломнях и на строительстве приграничных оборонных сооружений также существовал постоянный спрос на дармовую рабочую силу. Но главной угрозой для молодой республики все-таки были алчные соседи. К великому сожалению, благое начинание адептов Огненной Чаши не было поддержано ни одним из магических орденов хатона Все призывы к братьям из орденов Ледяного Меча, Благословенного Ветра, Темного Зверя и всем прочим братствам объединить усилия в праведной борьбе за всеобщее равноправие остались глазом вопиющего в пустыне. Более того... Дабы реабилитироваться перед своими хозяевами за якобы провинившихся братьев-магов из Ордена Огненной Чаши, эти псы приняли участие в интервенциях против Дарклана. Лишь благодаря этим недоноскам пришлось пойти на существенные территориальные уступки. Но ничего, очень скоро все обернется по-другому. Легкий стук в дверь прервал сокровенные мысли мэтра Захри. Мак вздрогнул, бросил взгляд на дверь и громко произнес «Входи, Фарук!». Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился личный секретарь магистра, молодой человек лет двадцати с небольшим. В правой руке юноша держал обтянутую кожей папку стандартного образца. «Простите, ваша милость!» Фарук смущенным голосом обратился к мэтру захре, «Но только что пришли вести из гномевого удела». Вы сами просили докладывать обо всем, что касается клана Рунгвальд. Действительно, платные осведомители из числа гномов, это только в волшебных сказках бородачи благородные и неподкупные, уже докладывали о возне клана Рунгвальд вокруг давным-давно заброшенного, но все еще вполне перспективного рудника. Сама подземная выработка мало интересовала магов Ордена Огненной Чаши. Хотя лет 10 назад туда была отправлена научная экспедиция с целью выяснения причин, заставивших практичных карликов покинуть данный рудник. По понятным причинам, означенное мероприятие носило секретный характер. Группе боевых магов, каждой не ниже мастера, удалось втайне от вездесущих гномов проникнуть в катакомбы и без особого труда добраться до восьмого яруса подземных галерей. А дальше случился сущий кошмар. Сначала на них навалилась местная фауна, затем к зверушкам из плоти и крови присоединилась всякая нежить, а также эктоплазменная и астральная нечисть. С этой напастью им худо-бедно удалось справиться, но вот когда они добрались до гномих захоронений, приключилось что-то весьма страшное. В результате из 25 человек наверх выбрался всего один, да и то не маг, а всего лишь охотник из группы сопровождения. Под землю он отправлялся цветущим 35-летним мужчиной, а на поверхность выбрался седым, изможденным стариком с основательно замутненным рассудком. К тому же, организм несчастного был фатально отравлен продуктами эктоплазменного распада. Несмотря на все старания магов-врачевателей, он очень скоро умер. Однако перед тем, как отправиться на следующий круг перерождения, охотник пришел в сознание – и рассказал об охраняющих подземелье страшных демонов, против которых бессильны пули, бомбы и даже самые убойные заклинания магов. Этому человеку удалось выбраться на поверхность лишь потому, что он вовремя сообразил, что с тварями шутки плохи, и, не дожидаясь пока те до него доберутся, со всей возможной скоростью рванул прочь от смертельно опасного места. Каким образом в одиночку ему удалось преодолеть долгие версты, и выбраться из катакомб, и где он умудрился подцепить эктоплазменную заразу, так и осталось навеки тайной. Таким образом, самое главное маги ордена выяснили. Тысячелетия назад в одной из гномих золотоносных шахт завелось нечто ужасное, заставившее хозяев спешно покинуть подземелье, а также то, что это нечто до сих пор не рассосалось, а продолжает надежно охранять заброшенные гноми выработки от непрошенных визитеров. Бесполезная, по большому счету, информация, поскольку шансы обуздать таящуюся в катакомбах тварь и натравить на каких-нибудь из недругов Дарклана были равны нулю. Вполне возможно, методы украшения демона все-таки существовали, но заниматься сомнительными к тому же крайне опасными изысканиями руководства ордена, категорически запретило. Результаты провальной экспедиции тщательно зафиксировали и отправили на бессрочное хранение в дальние архивы. Однако через десяток лет гномы сами косвенно напомнили о той печальной экспедиции. Точнее, платные осведомители из числа горных карликов Завербованные в свое время службой внешней разведки Ордена Огненной Чаши. Сначала поступила информация о неком артефакте, хранящемся в заброшенном руднике, а также то, что данный артефакт гномам нужен до такой степени, что бородатые скупердяи готовы выложить за него аж две золотых франгов. Пять пудов чистого золота – сумма астрономическая. С такими деньжищами любой житель Хаттона может позволить себе купить уютный домик где-нибудь на берегу ласково-теплого моря и до конца дней своих вести спокойную жизнь вполне обеспеченного рантье. Поначалу на полученную информацию не обратили должного внимания. Мало ли, на какие причуды способно племя подгорных карликов. Но приспичило достать из-под земли какой-то перстень талана. Флаким в руки! и большую гномию летавру на объемистое брюха. Информацию хотели похерить в одном из дальних закоулков и без того заваленных всякой ерундой орденских архивов. По какому-то счастливому стечению обстоятельств папка с докладом попала на глаза одному молодому, но весьма перспективному и очень амбициозному сотруднику. Ему не было ничего известно о той давней неудачной экспедиции в недра драконьих гор, но цепкий взгляд юноши царапнуло предлагаемое гномами баснословное вознаграждение за какой-то никому неведомый артефакт. Дело в том, что по долгу службы этот сотрудник долгое время имел дело с представителями именно подгорного народа, и, зная их феноменальную жадность, сделал правильный вывод о том, что перстень Талана для гномов – вещица архиважная. А что гному хорошо, может вполне пригодиться и ордену огненной чаши. Не теряя времени, молодой человек затребовал из архива все документы, имеющие отношение к ничем не примечательной, давно заброшенной горной выработке. И вот тут он выяснил кое-какие интересные подробности десятилетней давности. В свести полученные данные воедино оказалось для него все равно, что сложить пару двоек или же их перемножить. Вне всяких сомнений гномы охотились за каким-то боевым артефактом, позволяющим контролировать затаившееся в глубине горы зло. Вряд ли посконные бардачи, панически страшащиеся всякой магической жути, станут использовать силу перстня по назначению. У них и без этого хватает разных убойных штучек, но в умелых руках магов огненной чаши этот перстенек мог бы стать весьма весомым аргументом в разрешении внутри и внешнеполитических конфликтов. И тут сообразительный чиновник понял, это тот самый счастливый случай, что выпадает людям, может быть, единственный раз в жизни, и упустить шанс уцепиться за хвост пресловутой синей птицы он не имеет права. Изложив собственные выводы на бумагу, он не отправил отчет на стол вышестоящему начальнику, а самолично заявился в приемную магистра и в ультимативной форме потребовал аудиенции, мол, вопрос государственной безопасности. Его приняли, выслушали и оценили усердие. После продолжительной беседы с исполнительным секретарем Верховного Совета Дарклана его тут же существенно повысили в должности, однако от дальнейшего ведения данного дела отстранили, поскольку этим занялись специалисты из тайной канцелярии, подчиняющиеся непосредственно магистру. «Это случилось чуть больше месяца назад». И, откровенно говоря, мэтр Захре успел основательно подзабыть и о заброшенной шахте в южных драконях гор и о таящихся там чудовищах, а также о загадочном гномим артефакте. И вот теперь в этой темной истории что-то начало проясняться. «Рассказывай, Фарук, что там у тебя за вести?» Магистр нарочито небрежно махнул ладошкой, мол, расслабься, юноша, официальный рабочий день уже давно закончился. Молодой человек тут же выполнил указание своего патрона. Ослабил одну ногу, выражаясь военным языком, стал по стойке вольно. Развернул папку, поднес к глазам и уже начал было зачитывать содержание одного из вложенных в нее документов. Но магистр скривился, будто увидел дохлую крысу в кастрюле с супом и, бесцеремонно оборвав секретаря на полуслове, потребовал, чтобы тот пересказал все своими словами. Начальник тайной канцелярии пишет, что акция гномов клана Рунгвальд по изъятию известного вам артефакта частично осуществлена. Что значит это твое частично, Фарук? Вновь перебил секретаря Мэттер Захре. Это означает, ваша магическая милость, что охотник, принявший заказ гномов, вернулся из подземелья в полном здравии и трезвой памяти. Вот только никакого перстня у него не оказалось. Хотя сам охотник клянется всеми богами Хаттона, что перед тем, как телепортироваться из пещеры прямиком в гноме Удел, перстень находился при нем. «Погоди ты рахтеть, как гноми-пулеметатель!» — громко воскликнул Архимаг. «Ты когда-нибудь логически завершенные речевые конструкции строить научишься? Или мне самому всю оставшуюся жизнь придется разгребать кашу в твоей голове?» На что секретарь обиженно пробормотал, впрочем, не так уж и громко. — Так я и прошу, ваше магичество, перевести меня в действующую армию, например, в заполе на границу с баронствами. Их магичество не страдало тугоухостью и услышало недовольное бормотание подчиненного. — Ага, чтобы ты, безмозлый дурень, на второй день без башки остался. — Похвально, конечно, что не все выпускники Академии стремятся осесть в столице, чтобы в компании похотливых шлюх отчаянно сражаться с несметными ратями игристого Хаяцкого. Но что я в случае твоей безвременной гибели скажу твоему папаше, славному Кипелиусу, после того, как моя душа распрощается с бренной оболочкой и воспарит в горные выси?» — Прости, друг, не выполнил клятвы данной тебе перед тем, как ты отошел в мир иной, пав от злодейской руки роялиста, не сохранил твоего сына. Ты считаешь, что именно это я должен буду ему сказать? И что он мне ответит? Не знаешь? А я-то прекрасно помню вздорный характер твоего батюшки и его костлявые, но довольно крепкие кулаки. — Но мэтр Захри! — горячо зачастил Фарук принимая шутливый тон своего патрона. — Папа давным-давно возродился в теле какого-нибудь благопристойного гражданина, и ваша загробная встреча с ним отменяется. Даже если он там и подзадержался, я попаду туда раньше вас и смогу уладить все связанные с моей гибелью проблемы еще до вашего прибытия. — Отпустите, мастер! Душно мне здесь бумаженцы с одного края стола на другой перекладывать. — И не мечтай, глупец! Пафосно воскликнул архимаг. «Вот дослужишься до полковника, обрастешь брюшком, парочкой двойных подбородков и кучей горластых пострелов, тогда можно будет и подумать о твоем переводе в действующую армию, чтобы побыстрее, значит, в генералы. А пока наслаждайся жизнью, пей игристые дергай за сиськи столичных девок, а между делом перенимай мудрость доброго дядюшки Захри и учись». «Учись и еще раз учись, как завещал единственному своему сыну твой велимудренный папенька и мой единственный друг мэтр Беранье, коему я доверял более, нежели доверяю самому себе. А если надоело, как ты говоришь, бумаженцы перекладывать, отправляйся-ка на месяцишко к Лакрису, к метру Бастиану. Пора тебе, мой воинственный друг, готовиться к сдаче минимума названия мастера». «Служба службой, а профессиональный рост... Короче, ты меня понял?» «Слушаюсь, ваша магическая милость!» — значительно повеселевшим голосом гаркнул юноша. Вне всякого сомнения, его несказанно обрадовала возможность провести целый месяц на свежем, в прямом и переносном смысле, в воздухе в компании действующих боевых магов, вдали от суетной столицы, но самое главное — в стороне от маловразумительной для прямого как древко полкового знамени юноши политической толчии. В начале его карьеры личного секретаря главы ордена к нему неоднократно подкатывали со всякими заманчивыми предложениями представители то одной, то другой внутриполитической фракции, но юному штаб-адъютанту хватило ума и выдержки держаться в стороне от всей этой свары. «Кстати, мой мальчик!» Мэтр Захрис с хитринкой посмотрел на своего протеже, Затем подошел к сейфу, распахнул тяжелую дверцу и что-то достал оттуда. «Через три дня нашей великой революции исполняется 22 Если не ошибаюсь, ты у нас на несколько дней постарше будешь. Поэтому...» — голос магистра приобрел от к официозности. «Позволь в связи с этим вручить тебе орден республики четвертой степени». «После этих слов...» Он продемонстрировал юноше находившуюся в его руке обтянутую атласом коробочку и неуловимым движением фокусника снял крышку. На черном бархатном дне ее лежал скромный на вид темно-синий с золотой окантовкой и со стилизованной четверкой на белом круге в центре нагрудный крест. Затем мэтр Захри подошел к остадоневшему от неожиданности юноше и нарочито небрежно сунул коробочку ему в руки. — Дырочку дома проколешь. Жаль, ни Капелиус, ни Даяна не дожили до этого светлого дня. И, тяжело вздохнув, горько добавил. — Знал бы ты, мой мальчик, как мне их не хватает. Однако очень скоро Архимаг, как ни в чем не бывало, вновь вернулся к делам насущным. — Итак, штаб-эдютант, если мне не показалось, ты сказал, что в экспедиции под землю... Принимал участие всего один единственный охотник. «Так точно, мэтр!» Утвердительно кивнул головой Фарук, затем, немного поколебавшись, все-таки решился спросить. «Позвольте узнать, а что в этом такого удивительного?» Архимак ничуть не рассердился на откровенно глупый вопрос подчиненного. Лишь ухмыльнулся плотоядно и не без ехидцы в голосе ответил. «Да будет тебе известно, мой любознательный друг!» что 10 лет назад, по моему распоряжению, именно в эти катакомбы была направлена тщательно подготовленная экспедиция, состоявшая из 20 опытных магов и десятка лучших охотников. И веришь или нет, вернулся всего лишь один охотник, да и тот в состоянии полного умственного помутнения. Так что Фарук человек сумевший в одиночку прогуляться под тамошним подземельям и после этого вернуться живым и здоровым сам по себе есть уникальное явление или если угодно мощный инструмент который при грамотном подходе можно и нужно использовать во благо нашего общего дела теперь тебе что нибудь понятно понятно ваша магическая милость но начал был штаб адъютант Но Архимаг взмахом руки его прервал и, нетерпящим возражения, голосом приказал. «Сейчас отправляйся домой. Несколько дней отдыха тебе не помешает. А сразу же после праздниц поедешь в Лакрису. Мой горячий привет Мэтру Бастиану! И пусть он все жилы из тебя вытянет и мозги в кисель превратит, но через месяц ты должен быть готов к сдаче минимума. Обрати особое внимание на индивидуальную оборону приемы защиты от магических и обычных атак, распознавание ядов, магопсихологии и прочие премудрости. Затем, как бы ни в попад, задумчиво произнес «Чует мое сердце, не к добру вся эта суета вокруг артефакта». Но в следующий момент вновь обратился к замершему посреди кабинета Фаруку. «Короче, папку с бумагами ко мне на стол и немедленно проваливаясь с глаз моих долой». «Командировочные и сопроводительные документы завтра тебе доставит вестовой». «Ну, кажется, все. Удачи, мой мальчик!» Мэтр Захри проводил, пожалуй, несколько показушным отеческим взглядом ладную фигуру боевого мага. После того, как дверь за юношей захлопнулась, он подошел к своему бюро, взял в руки папку и начал быстро перелистывать документы, в ней хранящиеся. Ко всем прочим своим многочисленным достоинствам Архимаг обладал абсолютной зрительной памятью, и одного взгляда ему хватало для того, чтобы запомнить даже самый заковыристый текст или сложное изображение во всех мельчайших деталях. Пролистав содержимое папки, он небрежно метнул ее обратно на стол, а сам вернулся к настежь распахнутому окну. К этому времени на небосводе успели появиться оба естественных спутника Хатона. Хэш и Фести. Фести преодолел около четверти пути до своего апогея. Хэш едва приступил к нескончаемому преследованию своего небесного собрата и еще только выползал громадным оранжевым кругом из искрящегося и переливающегося океана. Мэтр Захри поневоле залюбовался длинной и весьма эффектной на темной морской поверхности лунной дорожкой. При всей своей прагматичности, граничащей с откровенным цинизмом, в глубине души этот человек был поэтом и умел в полной мере оценить непередаваемую красоту мгновений, подобных этому. Через пару минут все поменяется, конечно же, будет красиво, но иначе никак теперь. Вдоволь налюбовавшись сакральным зрелищем восхода небесного светила, Глава ордена огненной чаши отошел от окна и вернулся к своему рабочему столу. Взял в руки принесенную Фаруком папку и еще раз внимательно посмотрел все бумаги. Затем откинулся на спинку кресла, плотно зажмурил веки и еле слышно пробормотал. — Глан Ренкин, Энкин, 22 года. Между прочим, ровесник Фарука. Охотник с пятилетним стажем. Положение во внутренней иерархии братства вольных охотников — одинокий барс. А вот это уже интересно. Насколько мне известно, не каждый член братства удостаивается подобной чести, а тут вроде бы совсем еще сопливый пацан и уже одинокий барс. Нужно будет как можно больше узнать об этом самом охотнике. Таких счастливчиков раз-два и обчелся на всем необъятном хатане сам не ведая того произнеся счастливчик магистр угадал второе имя глана коим юношу чаще всего и называли его многочисленные друзья товарищи мэтр захри наконец прервал свой негромкий монолог открыл глаза и привычным жестом потянулся к кнопке звонка вызова секретаря однако вспомнив о том что не далее как четверть часа назад лично отправил его отдыхать Вновь откинулся на мягкую спинку кресла. «Ладно», — подумал он, — «завтра прикажу собрать на охотника самое полное досье. Сдается мне, что этот мальчик еще сослужит ордену и республике великую службу». Вообще-то взаимоотношения вольного братства с магами и законными властями были неоднозначными. С одной стороны, охотники делали благое дело, освобождали от всякой нечисти ареал обитания разумных рас, там, где зачастую пасовал опытный маг, вооруженный всякими хитроумными штучками, а охотник лихо управлялся как с обычным плотоядным зверьем, так и с ужасными порождениями трансцендентного свойства. С другой стороны, для них не существовало границ, что не могло не беспокоить подозрительных чиновников всех мастей, «А вдруг, как все охотнички соберутся в нашем царстве-государстве, рассуждали они, да как зададут всем перца, да свергнут правящий режим и установят свою охотничью вольницу? Что с нами сирами станет, кем мы тогда будем править?» Мысли подобного рода посещали мудрые головы власть имущих с завидным постоянством, несмотря на то, что за тысячи лет своего существования ни один из членов Братства Охотников не принял участия ни в одной из бесчисленных политических разборок. Маги смотрели на Вольное Братство свысока, мол, гусь свинье не товарищ, хотя время от времени вынуждены были обращаться к охотникам за помощью, при этом старались широко не афишировать столь сомнительные по их глубокому убеждению связи. Что же касается самих членов Братства Охотников, Им было глубоко наплевать на опасения чиновничества и снобизм магов. Они делают свое дело, имеют за это определенные материальные вознаграждения и колесят беспрепятственно по всему хаттану, сам Грозный Вельх им не указ. А коли какая сявка вякнет с высокого насеста, супротив братства, так они, парни не гордые, тут же сворачивают манатки, мол, разбирайтесь со своими проблемами сами. Справедливости ради стоит отметить, что пытались разобраться с нечистью собственными силами. Правда, ничего хорошего из этого обычно не получалось. Объявится в окрестностях какая тварь зубастая, противная, начнет скот до младенцев губить, хлебные поля вытаптывать, или того хуже, страшный мор своим мерзким дыханием насылать, навалится на нее всем миром, и изведут, невзирая на людские потери. Англиять Через седмицу, другую, не одна, а уже несколько таких бестий округ шастают. Вот и приходится самонадеянным гражданам, смиряясь песь, идти на поклон профессионалам, ибо профессионал тем и отличается от дилетанта, что искореняет причину проблемы, а не ее внешние проявления. В отличие от прочих своих коллег, мэтр Захри не был тупоголовым снобом и реально представлял потенциальную силу братства вольных охотников, а также пользу для общества ими приносимую. Несмотря на ропот некоторых особенно ретивых соратников, дескать, шастует повсюду, крамолу из-за рубежа тащит и вообще развращает народишко вольномыслием и наплевательским отношением к законам, он не запрещал деятельность братства на территории Дарклана. Более того, не препятствовал набору рекрутов в их ряды из числа своих подданных. Да-да-да, именно своими подданными мэтр Захрис считал граждан Дарклана, мне себя со временем будущим императором, основателем новой правящей династии. По большому счету, вся эта революционная каша заваривалась им с большим прицелом на будущее. Это лишь такие идеалисты, как Кипелиус, и же с ним прочие соратники, считали, что революции совершаются во благо угнетенной части населения. Близорукие глупцы! Хорошо, что его друг погиб от шальной пули в ту достопамятную ночь при штурме дворянами императорского дворца, в противном случае во время великой чистки, этот пламенный революционер непременно оказался бы в списках врагов народа со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Мэтр Захри взял в руку перо и лист бумаги и со свойственной ему педантичностью подготовил список необходимых для работы документов. Имя глан Р. энкин он вывел особенно крупными буквами и дважды подчеркнул. Это означало что с утра весь секретариат станет землю рыть собственными носами, но к двум часам дня все, что есть в архивах касательно данной персоналии, будет лежать на столе главы Ордена Огненной Чаши. Просмотрев внимательно еще раз весь список, мэтр Захри удовлетворенно хмыкнул. Затем он положил лист на стол, для верности придавил его тяжелым пресс-папье, покончив с делами, поднялся с кресла и направился к двери. Выйдя из кабинета, он не отправился, как обычно, в свои покои, а решил прогуляться по ночному замку, а заодно навестить мэтра Вульфиуса, главного специалиста по спиритуальной магии и демонологии. Это был глубокий старик с полным набором странностей и причуд, свойственных пожилым людям. Помимо изыскательской деятельности, доктор Вульфиус вел в Академии курс прикладной демонологии. Стоит отметить, что, несмотря на безграничную любовь студентов к пожилому чародею, иначе как полоумным профессором, за глаза его никто из них не называл. Мэтр Захри и сам, будучи студентом, посещал лекции полоумного профессора где имел возможность наблюдать эффектные демонстрации вызова из иных планов бытия разнообразнейших демонических сущностей. Ох, и попадало тогда профессору от начальства за его рискованные эксперименты, впрочем, зная его неугомонный характер, несложно догадаться, что наверняка перепадет и сейчас. Полгода назад магистр поручил ему разузнать кое-что, касаемое Даниса. Старик как-то обмолвился при встрече, что нарыл что-то интересненькое, но Архимагу было все недосуг. Сегодня он закончил дела еще до того, как, выражаясь языком поэтов и влюбленных, благословенный Анар явит миру свой сияющий лик, и ничто не помешает ему застать мэтра Вульфиуса в его лаборатории. Магистр был прекрасно осведомлен, что древний чародей сейчас не спит, а беседует с виртуальным образом такого же полоумного профессора, вызванного им из какого-нибудь параллельного измерения. И наверняка тема данной беседы имеет сугубо полемический характер. Усмехнувшись своим мыслям, мэтр захре неторопливо побрел по широким коридорам бывшего императорского дворца, зачарованные двери сами распахивались перед ним, а стоявшие на страже гвардейцы – вытягивались по стойке смирно, громко блядцая при этом оружием.